Яблоки. Петя, тридцатилетний молодой человек, выйдя на улицу из барака, взглянул на термометр и впервые в жизни увидел, что малиновая полоска окрашенного спирта спазла ниже отметки пятидесяти градусов. Вспомнив рассказы Джека Лондона, он начал экспериментировать. Плюнул и прислушался. Привет из Полярья писал, что при такой температуре слюна замерзает на лету. Но сейчас плевки в сходной консистенции долетали до земли, вернее, до заледенелые дорожки. Пети не мог поверить, что бы Джэк Лондон ошибался и решил, что эффект мгновенного замерзания слюны обнаруживается только при попадании её на камень или металл. Все луны были под снегом. Зато рядом стоял огромный японский бульдозер. Петя старательно заплевал импортную технику, но желаемого результата всё равно не добился. И расстоившись из-за недобрасовестности великого американца, вернулся в барак. В тёплом помещении толстенные стёклы его очков тут же запотели. Он расстегнул овчинный полушубок, оттянул на животе свитер и протёр им очки. Сегодня Петя отпросился у начальства, бригадира геолога разведочного отряда, и утром попутным лесовозом прибыл в посёлок. Ему крайне необходимо было встретиться с заведующим продовольственного магазина, под угрозой был его петин авторитет. Неделю назад случился конфуз, В очередной раз в отряд пришёл вездеход с продуктами. Ребята, как всегда, но уже без прежнего интереса попросили Петю показать свой беспроигрышный трюк: назвать, не заглядывая в накладные, какой сорт сыра привезли на этот раз. Петя, работавший раньше в Минске с сыроделом высшего класса, а теперь сезонным рабочим геологической партии, Сначала понюхал бледно-жёлтый кусочек, пожевал его и без операционным тоном объявил наименование продукта, сорт и процент жирности. Только недозрел немного, местная промышленность халториц, сказал он дожевывая ломтик. Но «Ну вы-то не заметите, и так съедите. И впервые за полгода, ребята, уже привыкшие к этому всегда удачному фокусу, Дорожно и даже злорадно закричали, что продукт не того сорта, который назвал Петя. Тот страшно расстроился. В Якутии у геологом Петя попал случайно. В разговорах с товарищами он часто упоминал слова Толстого о том, что каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Из этого умудрённой жизнью идеологический народ сделал верный вывод, что Петью в Минске заела жена. И действительно, он, не выдержав вечных ссор и истерик Агит, бежал суда в Якутию, которую считал краем света, бежал от любимой дочки, работы, на которые его ценили, двухкомнатной квартиры. Он часто говорил, что ему надо потеряться здесь, в глухомани. Хотя в партии собрался пёстрый народ, и господствовали грубые нравы, Петью из-за совершенно не приспособленности к жизни в таёжных условиях не обижали. Здесь были жестоки к людям хитрым, подлым или отъявленным агоистам. Петя был застрахован от всех конфликтов, ещё не выветрившейся романтичностью полной наивностью и потрясающей близорукостью. Петина существование в партии началось просто и незаметно. Его определили в помогаелы, подсобные рабочие, так как нужной здесь квалификации у него не было, а сыроварённый завод среди болот, сопок и таёжных дебрий строить пока не собирались. И стал Петя Да склад на участке, расположенные в нескольких километрах от лагеря, инструменты: ломы, лопаты, кайлы. На пятый день службы ему доверили перенести с базы в тайгу более сложный инструмент ручной бур. Петя задерживался. Бригадир послал парнишку по расторопней забегать на базу, до неё было около полукилометра, найти вывшегося радиела, поторопить его а заодно сделать внушение за медлительность. Запыхавшийся рабочий вернулся через пятнадцать минут и доложил, что новенький вышел к ним полтора часа назад. Без бура народ простаивал, и все двинулись на поиски Пети. Инструмент, лежащий в тайге недалеко от тропы, нашли сразу, а Петю искали весь день. И только к вечеру заметили дымок, тянувшийся из марии. Трое пошли туда и через 2 часа привели бывшего минчанина. Он блезоруко щурись, осторожно нёс в руках, как бесценное сокровище, свои очки. По лицо его было в крови, глаза совсем заплыли. Петя рассказал, что с ним приключилось. Когда он нёс свой бур через тропу перелетела пара серых птиц с рыжими хвостами, размером чуть крупнее дрозда. Ребята, слушая его рассказ, без труда узнали кукш. Сыродел у себя в Минске никогда не видел таких милых созданий и завороженно смотрел, как они стонным кошачьим мяуканьем плавно кружили среди деревьев. И тут он сделал единственную ошибку — которое стоило рабочего дня целой бригаде, сошёл с тропы, чтобы получше разглядеть забавных птичек, так как очки со стёклами плюс 10 позволяли изучать ему орнитофауну Якутии только с близкого расстояния. Когда кукши улетели, он хотел вернуться туда, где его ждал бур, но не смог найти ни дороги, ни транспортируемого инструмента. Блуждал по тайге долго, но всё время ходил по кругу и удалился от лагеря лишь километра на три. Он перебрался через лесное болото, устал, промок и остановился отдохнуть и посушиться. Эта задержка и спасла его. У него оказались спички, хотя Петя не курил. Ребята из партии засунули ему в карман штормовки коробок. Спички, правда, отсырели при форсировании болота их пришлось сушить. Вот тут-то Петью и заели комары. Репеллент, которым он намазался в лагере, был смыт болотной водой. На комарниках он снял ещё на тропе. Сетка мешала рассматривать кукш. Петя сложил большую кучу хвороста и через каждую минуту пробовал зажечь спичку. Но они сохли медленно, а комары, казалось, подлетали со всей якутии. Петя сидел, натянув штормовку на голову, спрятав ладони в рукава и часто вздрагивал от укусов. Зелёный цвет куртки и брюк превратился в блестящий серый от сидящих в притык друг к другу алчущих крови насекомых. Петя не мог долго скрывать голову так как, защищая ее, он оголял живот и поясницу, которые сразу же превращались в общественную столовую на тысячи посадочных мест. Руки и лицо стали красно-бурыми от крови и раздавленных комариных тел. Спички сохли около часа. У обессиленного этой инквизиторской пыткой Пети возникли галлюцинации. На ближайшей лиственнице появился огромный из глухаря комар. Он стал скалить на Петю страшные зубы, жутко хохотать и приговаривать басом, почему-то похожим на голос Петиной жены, хотя у нее было визгливое сопрано. «Вот погоди!» — бубнило страшное насекомое. «Вечер придет, тут я тебя и съем». Испуганный Петя протирал кровавыми руками стёкла очков, но комар не исчезал. Наконец просохшая спичка зажглась. Кровососы остались с подветренной стороны, на свежем воздухе, а Петя укрылся в едком дыму костра. Комары терпеливо ждали, когда он задохнётся и вымернет из серых клубов дыма, чтобы глотнуть кислорода. Но Петя терпел. И слёзы промывали на его окровавленных щеках дорожки. Через четверть часа Петя огляделся. Комар ростом с глухаря исчез. Зато метрах в 20 от костра стоял, опустив рогатую голову, северный олень и печально смотрел на друга по несчастью. Он тоже искал в дыму спасения от комаров. То, что олень действительно существовал. Они при виде уса Пети, подтвердила спасательная группа, которая его обнаружила. Ребята потом жалели, что подошли слишком шумно и спугнули зверя. Всем давно надоела тушонка. Хотя Петя чуть не погиб в своё приключение, он воспринимал без лишнего драматизма. Но новые товарищи хорошо усвоили, что за ним надо присматривать. Два дня он отлеживался в лагере, опухлость на его физиономии прошла, настроение улучшилось, и сыродело продолжали эксплуатировать, ограничивая пределами лагеря. Прошел месяц, и комариное происшествие забылось. Петя постепенно освоился в отряде, больше не терялся, его безбоязненно стали отпускать петли. За несколько километров от вазы, правда, взяв с него обещание, что он будет передвигаться только по дороге. И, наконец, однажды осенью взяли в многодневный маршрут. Пять человек должны были пройти около сорока километров по таежной тропе, чтобы в намеченной начальством точке взять геологические пробы. Питю разбудили еще затемно. Дядили сходить в столовую и собрать продукты. Он, старавшийся впредь не попадать в просак, быстро и грамотно сложил рюкзак так, чтобы вся тяжесть равномерно распределялась на спине. Он проявил инициативу, положив немного хлеба, чая и сахара в боковой карман, чтобы подкрепиться в дороге. Тут же он сунул и сливочное масло, упакованное в железную банку из-под зелёного горошка. Через час ходьбы начальник Остановиуса долго изучал карту, а потом, свернув с тропы, пошёл прямо сквозь тайгу вверх по склону. Через сопку перевалим, а там рядом, пояснил он, это лучше, чем 15-километровый крюк по тропе делать чистым редким лиственничником идти было легко. Ребята взбирались по склону без остановок, и начальник устроил привал только перед тугой стеной кедрового сланника. Пети показалось, что дальше идти будет легче. Но когда перекурив, они полезли сквозь упругие тёмно-зелёные заросли. Он понял, что ошибся. Распластанные по камням прижатые к земле сосны, настолько переплелись стволами, что представляли собой почти непреодоримое препятствие. «Линия Маннергейма пошла», — сказал один пожилой работяга, еще помнивший войну с финами. Кусты росли настолько плотно, что приходилось все время шагать не по земле, а по стволам и ветвям, поминутно рискуя сломать ноги. Через час... Они преодолели 500 м хвойной зоны. Петя последним выбрался из этого ада и застал всю группу лежащей на рюкзаках. Геологи тяжело дышали, жадно курили. Дальше путь был свободен. Выше слальник не рос, а до самой вершины шла каменная сыпь. Армянская радио спрашивает. Сказал между двумя затяжками начальник: Может ли человек снова превратиться в обезьяну? Армянское радио отвечает: Может. Если его на неделю посадить в кедровый сладник. Ребята устало засмеялись. Лесть вверх дальше по огромным валунам было легче, чем пробираться среди сосновых кустов, но на перекур пришлось останавливаться ещё раз. Народ отдыхал, Располостившись на камнях, лишь Петя, посидев несколько минут и чуть отдышавшись, подошёл к огромному, полутораметровому, поросшему зеленоватым лишайником валуну. Он заметил, что камень лежит неплотно, и стал раскачивать глыбу. Через минуту гранитный монолит сорвался и покатился вниз, глухо бухая выбивая бледно-розовые искры и сдирая с камней лишайники. Баллон, тяжело прыгая, медленно разгонялся, вломился в сланник и утонул в зеленых зарослях приземистой и ползучей сосны. Запахло жженным кремнем. Кто-то, наблюдавший за петенными забавами, лениво ругнулся, а он, зачарованный грандиозным рукотворным обвалом, смотрел сквозь свои фантастические диоптрии на ещё колеблющиеся кусты наконец дошли до перевала по ту сторону сопки уже лежал снег начальник приказал вырубить крепкие палки и люди опираясь на них стали медленно спускаться по плотному прихваченному ночными заморозками насту тихие сапоги не альпинистские ботинки с триконями. Поэтому ребята шли по скользкому склону медленно, осторожно, след в след, выбирая путь поближе к одиночным кустам кедрового slantника или каменной берёзы. Идущий первым, старательно выбивал пяткой в плотном снегу ступеньки. Каждый следующий углублял их. Петя, плетущийся в хвосте каравана, Достала хорошо утоптанная снежная лестница, но и это не помогло. До конца снежника оставалось метров 50, когда он поскользнулся. В группе не страховались. Не было верёвок, а потом никто не знал, как это делается. Поэтому Петя беспрепятственно заскользил по склону, умело объезжая кусты за которые ещё можно было зацепиться и своих товарищей, протягивавших ему руки. И хотя все кричали, чтобы он тормозил палкой, Петя бережно прижимал к груди корявый сук и с чуть виноватой улыбкой, поблёскивая очками, набирая скорость, нёсся вниз. Весь в снежной пыли, он хорошо вписывался в поворот. Миновав последнюю березу, за которую еще можно было схватиться, и скрылся из глаз. Ребята заторопились вниз выручать товарища. Первым до поворота дошел начальник, и по выражению его лица остальные геологи поняли, что и на этот раз с Петей все обошлось. Он копошился внизу, в зелени кедрового сланника, почесывая ушибленные бока и рассматривая самое ценное, что у него было очки. Ребята, пройдя по следу Пети, ещё раз подивились его везению. Траншея, обозначавшая траекторию его спуска, ловко обходила два острых валуна и торчащий ствол сломанной камнепадом берёзы. У неё-то и развели костёр. Петя сидел рядом с огнём, задизавые ободранные руки. За чаем все забыли о Петином спуске, но тем не менее продолжали его ругать. Дело в том, что в куче пустых консервных банок, лежащих в лагере, сыродел умудрился найти ту, из которой ленивый повар каждое утро плескал на поленье соляр, чтобы побыстрее разжечь костер. В нее-то Петя и запаковал масло. Выяснилось что пищевой продукт хорошо впитывает горючие. Но после тяжёлых переходов все свёстки хотели есть, и поэтому ругая неудавшивость и самоубийцу, жадно поглощали пахнущие соляром бутерброды. Люди разбрелись поискать подходящее место для лагеря, начальник тоже пошёл в тайгу, взяв с собой Петю. После сегодняшнего происшествия он боялся оставлять его одного. У ручья они набрели на небольшое заброшенное охотничье зимовье и вошли внутрь. Избушка была сырая, с просевшей крышей и рыжей от ржавчины печкой. Было ясно, что её не удастся отремонтировать, и придётся жить в палатке. Петя, затюканный ребятами, особенно следил за собой. В зимовье Он сумел не свалить дырявую, красиво изъеденную ржавчиной железную печную трубу и не задеть грозивший обвалиться потолок. У начальника поднялось настроение. Если простые слова на это واخлока так действуют, то надо почаще их ему повторять, подумал он и вышел из избушки. Следом, осторожно, с видом ученика от отвечающего на 5 и нечаянной оговоркой боящегося всё испортить, появился Петя. Он осмелев, проявил инициативу и, ловя одобрительные взгляды начальника, высунув от старанья язык, закрыл за собой дверь. Та, невредимо простоявшая, наверное, лет 20, от его бережного прикосновения замерла, а потом медленно упала вырвав из косяка проржавевшие гвозди, начальник посмотрел на Петю, как на обречённого, и молча сплюнул. Но Петя выжил. А в начале своей таёжной карьеры Петя вспоминал в ожидании, когда же откроется магазин. Директор сначала никак не мог понять, что же всё-таки он хочет, этот странный посетитель. Партия заказанный сыр получила, получила и по густоте, которая значится в накладных. Ну, а сорт? Сорт может быть и другой, но цена 3 руб. 00 коп. за килограмм. Так что всё без обмана, даже ОБХСС не придерётся. Эти долго толковал, что он вовсе не из органов народного контроля, а просто борец за истину за правильное определение сортности сыра директор выслушал его, недоверчиво покрутил головой, потом отвёл борца в подсобку, отрезал от огромного жёлтого сырного круга ломтик и протянул ему. Петя попробовал и точно назвал сорт. Директор улыбнулся. Вообще-то я мог и не пробовать, сказал испытуемый. Ведь в таких блинах расфасовывает только российский. Улыбка сошла с лица завмага, зато в глазах загорелись азартные огоньки. Он отвёл Петю назад, в свой крошечный кабинет, посадил на стул и попросил подождать. Через несколько минут он появился, неся на листе серой упаковочной бумаги ещё 4 ломтика. Через минуту Петя определил все сорта сыра, имеющиеся на складе, а восхищённый его талантами директор сам одним пальцем отпечатал на пишущей машинке бумагу, в которой говорилось, что такого-то числа в такой-то отряд, такой-то партии было отпущено 5 кг сыра российский, который в сопроводительных документах ошибочно именовался голландским. Печать и подпись директора магазина истинно восторжествовала. Петя бережно спрятал бумагу, удостоверяющую его ещё не утерянную квалификацию мастера сыродела, попрощался с завмагом и зашёл в этот же магазин уже как все, через основной вход. Петя, в благодарность бригаде, которая отпустила его добывать истину, Купил 3 бутылки водки и 5 кг редкого фрукта в зимней Якутии, розовых с мелким красным крапом яблок. Он насыпал плоды в рюкзак, сверху положил бутылки и поспешил к бараку. Там он попросил у знакомого телогрейку, запихал внутрь её яблоки и уже в таком тёплой изоляторе снова положил их в щевой мешок. Легкомысленно отказавшись от горячего чая, он взял свои лыжи и пошёл домой в отряд. Утром до базы его довёз лесобос, а сейчас он двинулся более короткой прямой дорогой. Надо было пересечь по старой лыжне Марь, а там уже до лагеря рукой подать. Сыродел торопился. Мороз к вечеру крепчал. И он беспокоился, как бы не замёрзли яблоки. Петя шёл и думал о тепле избушки, в которой обитала бригада, о чае, который там всегда был горячим, о своих товарищах, которые отпустили его для того, чтобы он доказал себе и им, что он всё-таки прав, а заодно привёз пару пузырей. Он немного жалел, что вокруг лишь снежные поля, и нет твердых предметов, на которые можно было бы плюнуть, при такой холодине наверняка бы возник эффект, описываемый Джеком Лондоном. Но Пете и без экспериментов приходилось останавливаться. Выдыхаемый воздух от мгновенного образования мельчайших ледяных кристаллов с легким шелестом оседал на шапке, в воротнике, а самое главное — на очках. Путешественник снимал варежки и соскребал иней с полусферических стекол. От тепла рук он таял, на очках оставалась тонкая пленка воды, которая на морозе мгновенно превращалась в лед и мутнела. Из-за нее Петя прошел поворот к лагерю, приняв сослепу за лыжню старую заснеженную дорогу, по которой уже несколько лет никто не ездил. Содящееся солнце запуталось в редких ёлках на сопке, а на мар легли длинные тени от невысоких лиственниц. Петя в очередной раз снял очки, содрал со стёкол иней, протёр их, выбивающиеся из рукава полушубка с серой сеттю растянутого свитера, и взглянулся. Поворота всё не было. Он понял, что заблудился. Какое-то нехорошее чувство первый раз за всю жизнь здесь в Якутии появилось в душе Пети. До этого он думал, что самое плохое в жизни его семейное существование уже прошло. А сейчас он почувствовал, что смерть, о которой он часто думал в Минске где-то рядом в морозном, притихшем лиственничнике. Но Петя не даром кормил комаров скользил по снежнику и ещё несколько раз другими способами покушался на свою жизнь он твёрдо сознавал что надо надеяться только на самого себя и продержаться до утра в том что его будут искать он не сомневался приступ страха и отчаяния прошёл и петя начал трезво размышлять с дороги он сбился совсем стемнело Обратною лыжню в тайге он не найдёт. Придётся ходить по краю МАРи. Её граница сплошная стена деревьев, которые будут различимы даже ночью. МАРь, как ему говорили, замкнутая, овальная, похожая по форме на огромный стадион. Его на ней найдут. Самое главное не уйти в тайгу и не останавливаться. И петь неторопливо. Экономия силы, пошёл вдоль опушки леса, стараясь держать такую скорость, чтобы не уставать и не задыхаться. Что происходило дальше, Петя помнил смутно. Совсем стемнело, и на синем снегу растворились чёрные тени деревьев. С этого момента он не делал остановок, чтобы очистить очки от инея. В темноте он всё равно ничего не видел. Ещё слабо различал, скорее чувствовал опушку леса. Петя считал шаги и на счёт 20 чиркал по снегу концом лыжной палки, чертил стрелу, показывающую спасателям, куда он движется. Среди ночи ему послышались выстрелы. Ребята указывали, куда надо идти, и он чуть было не пошёл на звуки далёких хлопков, но понял, что чувства его обманывают когда услышал стрельбу уже с другого конца. Петя не поверил призрачным звукам, этим столь причудливо изменявшимся, манящим голосам сирен и продолжал свой замкнутый путь по Маре. А выстрелы действительно были. В бригаду с базы по рации сообщили, что Петя вышел. Его товарищи, поняв, что он снова потерялся, открыли огонь. Но в это же время стали палить из карабинов и на базе, ожидая, что Петя вернется к ним. Ребята из лагеря, расстреляв две обоймы, поняли, что Петя окончательно заблудился и сам не выберется. Трое, одевшись полегче, в расчете на быстрый бег, бросив в рюкзаки свитера, фонари и термосы с горячим чаем, встали на лыжи и пошли выручать товарища. Через полчаса Они достигли золопучной Марии, на её опушке они сразу же наткнулись на столь хорошо утоптанную лыжню, что казалось, её готовили для международных соревнований. При свете фонарей обнаружились и стрелы на снегу. Они догоняли друг друга и сливались в одну сплошную линию. Тогда ребята поняли, что Петя с вечера описывает круги по маре, идя уже в который раз по своему собственному следу. Отряд спасателей вскоре настиг Петю. Серадяу медленно и неуклюже, как бы нащупывая дорогу, шёл по лыжне. Когда его позвали, он не откликнулся, продолжая медленно двигаться вперёд, перебирая негнущимися ногами. Через каждые несколько метров он останавливался, и чертил на снегу палкой когда ребята заглянули ему в лицо то поняли почему у него такая неуверенная походка толстенные стёкла очков были покрыты сантиметровым слоем инея петя не отвечая на расспросы что-то беспрерывно бормотал себе под нос они прислушались и поняли что он считает а на счет двадцать останавливается и чертит на снегу стрелу. Спасатели больше не приставали к Пете с вопросами. Они достали из рюкзака длинную веревку и привязали этого живого робота за пояс. Один пошел вперед, таща Петю на буксире, другой подталкивал его сзади, следя, чтобы он не упал. Но тот еще уверенно держался на ногах. Правда, он иногда делал попытки остановиться и чиркнуть палкой по сугробам. Путешественник стал приходить в себя в избушке у печки. Он пошарил в кармане и достал какую-то бумажку. Геологи подошли к керосиновой лампе и увидели, что это записка директора магазина, в которой тот утверждал, что сыр действительно был российским. Ребята, сказал слабым голосом отогревающиеся Петя. Блезоруко щурись и бережно гладя оттаивающие очки. А я вам яблочек принёс в рюкзаке. Они развязали рюкзак, и стедогриники на стол, гремя, посыпали замороженные до каменной твёрдости яблоки. Нашлись там и три бутылки водки. Все они лопнули. А внутри каждой была белая сосулька по форме похожая на артиллерийский снаряд. Ребята положили эти куски льда в кастрюлю, накрыли их крышкой и поставили в колодок под нары, чтобы пары спирта при оттаивании не улетучились.